Глава 41 Регина. «Арий, ты что творишь?» Я от души заехала дракону кулаком по каменной груди. Да у меня сердце чуть не выскочило от испуга. Когда он схватил меня в темноте, а ему хоть бы хны. Обнял меня и принялся лапать без зазрения совести. Мы стояли в обнимку между библиотечных полок по-прежнему в полной темноте. И руки Ария гуляли по моей спине и прочим местам, как по своим собственным. «Кто тебе разрешил без охраны куда-то выходить?» Ничуть не смутившись, парировал драконище. «Если рядом нет меня, станислоса Арагиса или телохранителя, ты никуда шагу не делаешь, я понятно объясняю?» «Ах, так всегда!» «Стоит чуть расслабиться, размякнуть в крепких мужских руках». и тебе тут же условия выдвинут, запреты поставят и во всех грехах обвинят. Я резко дернулась. «Пусти меня немедленно!» Ага, а он прямо тут же взял и мои требования выполнил. Совсем даже наоборот. Прижал еще крепче и продолжил поглаживать по спине. «Приятно так!» «Так куда ты собралась, красавица, одна и без охраны?» Голос дракона смягчился и полился в мои уши сладкой музыкой. Я проголодалась. Конечно, мне не очень хотелось признаваться, что мой живот уже давно подводит от голода. Я же помню, что настоящие леди питаются исключительно свежим воздухом и солнечными лучиками. Но мне ужасно хотелось есть. Есть лопать, трескать, всего и побольше. «И прямо сейчас, иначе я просто озверею». «Подожди, ты что, не обидала?» – изумился Ари и даже поглаживать перестал. «Почему?» Пришлось рассказывать, как засиделась в библиотеке, и не хотела отрываться от интересного занятия, полностью отдавшись процессу получения знаний. Не буду же я признаваться, что вид Пиньской на его руках, и их совместный уход куда-то в портал испортили мое настроение». И больше не было никакого желания наблюдать, как на обеде эта королева Бахчи будет снова клеиться к Арию. Как она, кстати, откашлялась, наконец. Я Мариуса послала за пирожками, но он не вернулся. Библиотекарь тоже исчез, а я осталась голодной. И мне стало ужасно страшно в этой темноте. Закончила я грустно. И так мне себя бедно и жалко стало, что даже всплакнуть захотелось. «Красивенько так, чтобы по нежной бархатной щеке стекала хрустальная слеза, оставляя чистый влажный след. Ну, прелесть же картинка!» А Арий на мои жалобы ничего не ответил. Он просто взял меня на руки и открыл портал. И через несколько секунд мы стояли на большой и шумной, ярко освещенной городской площади. Я изумленно завертела головой. Откуда-то доносилась жизнерадостная музыка, похожая на американское кантри. По площади гуляли нарядно одетые, улыбающиеся люди парами поодиночке, а кто-то и большими шумными компаниями. Со всех сторон слышались взрывы смеха и радостные возгласы. В воздухе над площадью висели мерцающие магические фонари, создавая эффект стробоскопов, как в ночном клубе. Фасады домов украшали цветочные гирлянды, а за ярко освещенными окнами виднелись силуэты танцующих людей. Я повернулась к Арию. «Как здесь красиво! Где мы?» Дракон улыбнулся. «Сегодня ночь середины лета. По всему Катвейку проводятся праздники, которые длятся до рассвета. Все гуляют, танцуют и веселятся. Мы с тобой находимся на главной площади столицы королевства». «Здесь будут самые грандиозные гуляния и самый большой фейерверк». Взял меня за руку, переплетая наши пальцы, и потянул за собой. «Пойдем, сначала я накормлю тебя, а потом будем развлекаться». В ресторане, куда он меня привел, было чисто, красиво и довольно шумно. В большом зале за накрытыми столами сидело несколько веселых компаний, а в дальнем углу негромко играло какое-то устройство. похожие на земные музыкальные автоматы пятидесятых годов прошлого века. К нам сразу подскочил опрятно одетый мужчина в длинном переднике и с поклоном проводил за столик в укромном уголке под балконом второго этажа. «Ставрис!» — обратился к нему Арий. «Мы очень голодны. Быстренько принеси ваш фирменный суп и суфле из цыпленка и бутылку шарийского. Будет сделана, ваша милость!» С довольной улыбкой ответил мужчина и подал знак стоявшей неподалеку подавальщице в ярко-красном фартушке «Накрывать на стол». «Желаете что-нибудь еще?» «Могу порекомендовать чудесное жаркое из оленины и пирожки с пятью видами начинки». «Неси», — согласно кивнул Арий, «и ваш фирменный десерт для леди». Пока нам накрывали стол, я принялась оглядываться. Судя по одежде гостей и интерьеру ресторана, это было довольно дорогое место. Большинство посетителей были богато одетые мужчины, но и женщин было немало. На нас с Арием поглядывали мужчины со сдержанным любопытством, а женщины... Увы, на меня женщины смотрели как на грязь под ногтями. Непонятно откуда взялась и хочется немедленно убрать. А то, как они смотрели на Ария, даже описывать стыдно. Потому что в их взглядах было возмутительным абсолютно всё. И томный призыв, и обещание райского удовольствия, и готовность на все прямо здесь и сейчас. «Дамочки, а ничего, что у мужчины уже есть женщина? Пусть даже это не совсем так, и мы с Арием просто ужинаем. Но сейчас он не один». «Так что брысь отсюда, озабоченные кошки!» Через несколько столиков от нас сидела довольно большая компания. Дорого одетые солидные мужчины и с ног до головы увешанные драгоценностями женщины. На их фоне мое платье и дорогое колье, надетое на завтрак и казавшиеся мне верхом пышности, выглядели скромным оперением воробушка рядом с хвостом павлина. Когда мы с Арием проходили мимо... Вся эта компания дружно поднялась со своих стульев. Мужчины склонились в поклонах. Женщины присели в реверансах. Ари лишь небрежно кивнул в ответ и больше не обращал на них внимания. «В отличие от меня, от взглядов, которыми мою персону испепеляли с того столика, у меня как минимум должен был пропасть аппетит. К счастью, моему чувству голода помешать могло только что-то уж». Совсем катастрофическая И когда нам принесли тарелки с восхитительно пахнущим супом, я без промедления заработала ложкой, жмурясь и чуть ли не постановая от удовольствия. Арий горящими глазами смотрел, как я ем, не обращая внимания на свою остывающую тарелку, и лишь иногда пригублял свой бокал. Покончив с супом и отведав нежнейшего суфле, я почувствовала себя почти довольной и попробовала выяснить у Ария мучающий меня вопрос. Ари скажи, как женщина может зарабатывать себе на жизни в твоей стране?» хм, «Да, похоже, этим вопросом я рву мощнейшие шаблоны в головах мужчин этого мира», потому что Арий в полнейшем изумлении переспросил. «Зарабатывать зачем тебе?» Тяжело вздохнув, я принялась объяснять. «Ой, Ари, я в этом мире застряла надолго. Может быть, на несколько лет. И мне нужно как-то жить, пока не появится возможность вернуться домой. Я должна себя обеспечивать. Деньги зарабатывать на пропитание». По мере того, как я говорила, лицо дракона становилось все мрачнее и мрачнее. А на слове «пропитание» он просто зарычал. реджи В зале стихло, и лица всех посетителей повернулись к нам. Мне кажется, кто-то даже голову втянул в плечи от испуга. Так громко и страшно прозвучало мое имя. Мы с Арием буравили друг друга взглядами, пока я не выдержала и не воскликнула в сердцах. «Что, реджи Арий? Как я буду жить, когда этот дурацкий отбор закончится? И меня попросят покинуть дворец!» Пойду улицы подметать за кусок хлеба». Арий молчал, что-то выискивая на моем лице. А я отвернулась, сердясь и пытаясь понять, почему мой вопрос так удивляет здешних мужчин. Ведь здесь женщины тоже работают. Например, в этом ресторане есть девушки-подавальщицы. Во дворце работают горничные в лавочках продавщицы. Конечно, для себя я не хочу ни одну из этих работ, потому как не чувствую к ним интереса. Но что-то и для меня здесь найдется. Только вот почему мой вопрос о работе так всех напрягает? Реджи, голос Арье сделался тих и задумчив. «Тебе не надо беспокоиться о деньгах. Я дам столько, сколько тебе нужно». «Да ты ж мой благодетель, добрый человек! У меня от злости чуть пар из носа не повалил». Пришлось несколько раз посчитать от нуля до десяти и обратно. Только потом я как можно спокойнее поинтересовалась. И что я буду должна тебе за такую щедрость? Ари подался вперед и накрыл мои ладони своими. Реджина щедрость не предполагает ничего взамен. Если ты хочешь чем-то заниматься, я помогу. Но тебе нет необходимости зарабатывать на жизнь, потому что жить ты будешь со мной. Я оторопела, захлопала глазами, но ответить не успела. Возле нашего столика нарисовалась знакомая фигура. И, отодвинув свободный стул, Станислас плюхнулся на него и радостно оповестил. «Так вот, кто рычит так, что даже на улице слышно! Фух, как есть хочется! Эй, Ставрис, неси скорее, что там у тебя съедобного!» «Станислас, мы тебя не звали!» А Рис делался хмур и неприветлив. «Друзей и звать не надо, они сами приходят», – норовоучительно произнес демон и отхлебнул из моего бокала. «Хорошее здесь пойло, ничего не скажешь». Все еще под впечатлением от слов Ария про совместное проживание. Я обвела взглядом зал и вздрогнула. Через несколько столиков от нас сидел и пристально на меня смотрел тот самый парень, с которым я встретилась сегодня утром. и который заявил, что знает про мой ромб. Поймав мой взгляд, Дерек Гринийский слегка повел головой в сторону, сигналя, что мне нужно выйти. Затем встал и еще раз, незаметно кивнув, пошел вглубь зала. Поколебавшись, я встала. И, заявив, что мне надо попудрить носик, пошла разыскивать местный туалет. Служанка направила меня как раз в ту сторону, куда пошел Дерек. так что я уверенно двинулась следом за ним. «Реджина, как я рад, что ты вернулась!» Дерек ждал меня за поворотом. Смотрел на меня во все глаза и сиял, как медный тазик. «И ты уже нашла Амафеус!» «Дерек, какой Амафеус?» «Сама не знаю, зачем я решила с ним пообщаться. Видно ведь, что парень не в себе». «Ключ, Амафеус, я сегодня его у тебя видел, Реджина!» «Береги его и никому не показывай, спрячь так, чтобы только ты знала, где он!» Ухватив меня за плечи и наклонившись почти к самому уху, зашептал Дерек. «Мы с тобой двое остались. Последняя из...» «Немедленно убери от нее руки!» «О, ну, конечно, мой спаситель-дракон тут как тут. Как без него-то?» «Принц Арианир!» Голос Дерека сделался холодным и очень твердым. Он и не подумал отпускать мои плечи, только повернулся к Арию и гордо выпрямился. Я смотрела на него, поражаясь этой перемене. За полсекунды из взволнованного мальчишки он превратился в молодого, полного достоинства и уверенного в себе мужчину. «Прежде чем вы скажете еще хоть слово, советую запомнить». За судьбу своей родственницы леди Рейджины Горенийской отвечаю я, как старший член ее семьи. И с этой минуты она переходит под мою опеку.